Возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на пятнадцать рублей за то, что не вывесила на видном месте преискурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары. Забывчивость простительная женщине с большим сердцем. — Есть! — повторила Остап сорвавшимся голосом. — Держите!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 Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту. Так, сказал Бендер, что-то мы, во всяком случае, нашли. И Полит Матвеевич достал из кармана ящичек и осавело посмотрел на него. Давайте, давайте, чего глаза пялите? Ящичек открыли. На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью.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 Актив. Путеводитель по Волге издание 1926 года пришлось позаимствовать у месье Симбиевича в каюте. Без дефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани. Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дреного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя. На правом высоком берегу.